Громко, отчаянно. Казалось, она кричит Спаси меня, Миу!" Юм Юм! Что это они там делают с Мирамис? тише? Черные стражники рыцаря Като схватили ее! Схватили мирамис! Слуги рыцаря Като! Не кричи, иначе они и нас схватят. Мы перебрались во тьме через скал.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 Черный, как уголь горе. Это самая черная гора на свете. Постой! Самая черная гора на свете, но ведь в ней должна быть пещера кузнеца кующего мечи. Самая глубокая пещера в самой черной горе. Так сказал Эно. Вот увидишь.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 Рыцарем приказал схватить врага! Мы стояли с Юмюмом, прижавшись к горе, и с ужасом смотрели на приближающееся черное войско. Да, конечно, все пропало. Не придется мне сразиться с рыцарем Кату. Мне захотелось упасть на землю и заплакать,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 Живет в самой глубокой пещере, самой черной на свете горы. Возможно, один из этих темных проходов и ведет к нему, но который из них неизвестно. Видно, немало нам еще придется бродить, пока мы его отыщем, этот нужный нам проход. Во всяком случае, мы находимся внутри самой Черной горы на свете. Ага!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 Кузнец стоял, сжав в кулаки свои огромные ручища, и отблески пламени плясали на его почерневшем от бешенства лице. — Ай, смерти, смерти, рыцарю Като! Пламя в горне, разгораясь и разгораясь, осветило целый ряд развешанных на стенах кузницы острых мечей, Они так грозно сверкали, что становилось не по себе. "Видишь мои мечи, принц?" Мео? "Я выковал их для рыцаря Хато, да. Я кую мечи для него. Только для него, чтобы он мог убивать добрых и невинных. День ночкую, и он об этом знает."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 Приди ко мне очень, хотя на мгновение, Пусть буря утихнет, для буд собой мы, Мальбу мою исполни, исполни, Спаси меня, отчи, укрой меня тучи, Дай силы подняться на горни круче, Пусть буря утихнет. Ulego tsavuł, mlebuł moją oczy i